Глава 30. Мария. Я быстро шла по тропинке, петляющей между камнями. Часть из них оббивали лианы, а другие по какой-то причине эти лианы обходили, и камни блестели под лучами заходящего солнца. Близился вечер, а вечера тут, кстати, довольно светлые. У этого мира есть луна, и она куда больше, чем наша, земная. Вот и хорошо. Бродить в потемках я вовсе не собиралась. И хоть тут у них и стояла какая-то защита, дети говорили, Подробности я не поняла. Но лес он лес и есть. Я сама житель городской. И в лес, по большому счету, только на пикники выезжала. Несколько раз с коллегами и пару раз с бывшим. Он у меня любил шашлычки. Я же больше здорового образа жизни придерживалась. Тушёное там, пареное. Жареное мясо не по мне. Я прищурилась. И что это меня сейчас потянуло на воспоминания? Да еще про шашлык. Нет, скорее надо заняться производством сыра. Вот что я вам скажу. Курочек бы еще хорошо завести. Говорят, за ними уход не сложен. Леночка, секретарь шефа, в свое время всем очень советовала. У нее свекровь ушла на пенсию и поселилась в деревне. Свои яички и прочее. Вот от курятинки я бы сейчас и сама не отказалась. Кстати, надо бы поговорить на этот счет с Кайлом. Парнишка-любитель живности, сказал Элли. Возможно, он птичек каких встречал. Вот бы приручить. «Ведь если есть птички, то яйца тоже будут». Я усмехнулась. Никогда раньше не замечала в себе таких хозяйственных устремлений. И видел бы меня Славка сейчас. Это ему, не мне, хотелось дачу. Правда, для того, чтобы приезжать туда с дружками и под водочку шашлычок жарить. А вот работать на ней предполагалось мне. И как-то вот идея эта мне не пришлась по душе. Собственно, и некогда мне было дачей бы заниматься. Работа такая, что без ног домой приходила. Это потом, когда клиенты появились, стало полегче. Но тут мой Вячеслав Игоревич выжелал любви. Желательно, чтобы кандидатура в любовнице была юной. И ведь нашел Светочка была помоложе меня на 20 лет. Неожиданно вновь стало больно. Но я посмотрела на нынешнее свое тело и хмыкнула. «Вот тебе, Славочка, что бы ты сказал обо мне сейчас, а? Не узнал бы? Конечно, не узнал. Но клеиться стал бы. Любил он у меня таких вот... Тонких, звонких. Я глубоко вздохнула и остановилась. Да что сейчас со мной такое? Что за вечер воспоминаний? И большей частью неприятных. Хватит, Маша. Смотри лучше по сторонам. Я вздохнула еще раз и прищурилась, оглядываясь. Было еще довольно светло, но... А куда меня, кстати, занесло? Вокруг были камни. Впрочем, камни тут везде. Развалены они есть развалины. Правда, эти камни явно отличались от других. На них не было лиан, и даже вездесущий местный милах тут не рос. Интересное местечко, необычное какое-то. Вот прямо чувствую, что необычное. Но ведь я шла по тропинке и точно никуда не сворачивала. Я прикусила губу и оглянулась. Как же не сворачивала? Вон тропинка виднеется, там, ниже. А ты, тетя Маша, так увлеклась своими невеселыми воспоминаниями, что тебя унесло в сторону. «Надо возвращаться на тропинку». И я, по оглядываясь наглядываясь назад, все таки вернулась. Даже несмотря на то, что место это притягивало меня к себе со страшной силой. Сначала обследую, как следует то, что осталось от места, где были бывшие гардеробные, и не буду ни на что больше отвлекаться. А сюда еще приду, но только потом. Только я так подумала, как почувствовала явное облегчение. Будто место это взяло и согласилась со мной. Отпустила. «Правильно, ведь я же сказала, что еще приду». Но душе вдруг стало светло, и я, напевая детскую песенку, припустила назад. «Ага, вот нужное мне место». Справа от тропинки тянулись развалины, глубоко ушедшие под землю. Вот здесь как раз было раздолье, что лианом, что плющу. И мелаха достаточно. Я глядела территорию и пришла к выводу, что вот я бы ни за что детей сюда не пускала. А Элли, совсем малышка, здесь бродила и даже нашла иголки. И я покачала головой. Чтобы хоть что-нибудь здесь найти, нужно обладать суперзрением и вообще нечеловеческим везением. Ну, Элли драконица. А вот что смогу тут поделать я, тело, которое было вполне человеческим, разве что действительно тонкокосным. Но и такие люди бывают. А зрение же у меня ничем не отличалось от обычного человеческого. Но уж если я сюда пришла... «Значит, сделаю все, что смогу». «Неужели не смогу найти хоть моток ниток?» Я прищурилась и решительно отправилась на поиски всего полезного, что попадется на глаза. Прошло, наверное, полчаса, не меньше. А я все бродила между камнями, заглядывая под каждый, казавшийся подозрительным. Мало ли, что туда могло попасть. Пока ничего не попадалось, и я начала немного уставать, и энтузиазм мой потихоньку сходил на нет. Возвращаться с пустыми руками не хотелось совершенно. Но время шло, а я обещала Эли вернуться быстро. По здешним понятиям «быстро» — это около часа. Я ведь собиралась на самом деле только на разведку, что называется. Ну и немного отдохнуть и побыть одной. Ведь это так важно иной раз. Ладно, раз пока ничего не попалось, то придется идти назад. Меня ждет Эли и младенец. Кстати, девочка до сих пор без имени. Это не порядок. Конечно, родители как-то ее назвали, но мы этого уже не узнаем. Нужно придумать ей имя. Обязательно. Значит, нужно и с этим идти Клэру Итану. Если он глава службы поиска, то основной голос принадлежит ему. Я тряхнула головой и только собиралась повернуть назад, как увидела чуть левее камень, который отличался от других. Чем? На нем ничего не росло. А ещё... Я невольно подалась к нему, разглядывая внимательно. «Да, точно, там было что-то написано. Я сделала еще один шаг, дотронулась до камня. Неожиданно меня затрясло, как будто в тело попала молния. Камень повернулся, земля ушла у меня из-под ног, и я с воплем рухнула в темноту».